Я не делаю ничего экстраординарного в питании. Просто стараюсь есть здоровую пищу, которая снабдит меня всеми необходимыми микроэлементами. Я не принимаю мегадозы витаминов. Я вообще решил не участвовать ни в какой лечебной программе. Я просто слежу за тем, что я ем. Я не фанатик. И временами позволяю себе отбивную, но очень редко. Потому что обнаружил, что чувствую себя не слишком хорошо после мяса с кровью. На данный момент я знаю, что я ем. И как себя при этом чувствую и пытаюсь следовать правилам рационального питания. Моя семья поддержала меня с самого начала болезни. Мама, как и мой бывший любовник и многие другие, приходили ко мне в больницу каждый день. Меня посетили мой отец, мой отчим и даже сёстры приехали из Северной Калифорнии. Я прочитал книгу Карла Саймонта «Как снова стать здоровым». Я принёс её своему врачу, и он сказал что если меня интересует подобный подход, то он рекомендует мне посетить одно место в Санта-Монике, там, где располагается некоммерческая организация, созданная для поддержки онкологических больных. Я поехал туда и жил там до апреля, пока не закончился мой курс химиотерапии. Потом я решил уехать, потому что остаться там означало для меня, по сути, цепляться, в кавычках, за рак. В это время я встретил хорошего друга, который отвёл меня на семинары Луизы хей Я слышал об этой группе ещё год назад от друга из Сан-Франциско, который подарил мне плёнку «Спит, позитивный подход. Я гордился тем, что стал членом этой группы. Хотя здесь не делалось ничего такого, чего бы я раньше не знал. Эти занятия просто укрепили мои представления о жизни и о нашей роли в ней. Показали мне, как можно уничтожить болезнь если прийти в полное согласие с душой и телом. Что касается альтернативной медицины, то человек может делать что угодно, если он верит в это. Ещё я занимался рейки. После выхода моей статьи в журнале Нью со мной связался человек из Айовы. Он устроил марафон с пятью людьми разного уровня Рэйки, когда все одновременно работали надо мной в течение трёх часов. Рэйки – это наука об энергии, действующей при наложении рук. Пока длился сеанс, я чувствовал себя очень расслабленным. Однако через несколько часов у меня внезапно подскочила температура. Я испугался, но мне сказали, что подобное случается, когда человек получает очень много энергии, что и произошло со мной той ночью. Я не говорю, что Рейки – это панацея от всех бед. Возможно, она помогает не всем, но вы сами должны понять хороша она для вас или нет. Когда мать Эндрю решила выступить по телевидению и дать интервью журналам, чтобы поддержать своего больного сына, это стало исцелением для них обоих. Эндрю получил сотни писем. Люди были тронуты выступлением его матери, которая сказала больному, С Пидом, сыном, я люблю тебя. История Хелен Клер. Хелен Клер по виду типичная домохозяйка из Южной Калифорнии. Она также типичный пример того, как обманчива внешность. Я 42 года была директором детского сада и рано ушла на пенсию потому что хотела заниматься другими делами. Я президент общества питания для стариков и член совета библиотеки. Одновременно я инспектор государственной аттестационной комиссии, которая лицензирует медсестер, юристов, архитекторов и инженеров. Хелен также преданная мать Эндрю которому 10 января 1984 года был поставлен диагноз СПИД. И в этой роли появилась на телевидении и дала интервью журналу Нью Энди, почему ты никогда не думал о себе слишком хорошо? Он всегда был очень ранимым мальчиком. Его сестры-близняшки, которые на три с половиной года его старше, прекрасно учились и пользовались огромной популярностью, так что ему было тяжело за ними угнаться. Мне кажется, что заболев, он приобрел некоторую уверенность в своих силах. Я догадалась, что он гей, еще до того, как он мне об этом сказал. Я всегда считала, что это его право и его выбор. И это определенно не ухудшило наши отношения, хотя мне кажется, что он многое потерял, когда отказался от семьи и детей. Одно время я боялась, что причина его сексуальной ориентации каким-то образом связана с моим поведением. И прошла курс психотерапии, чтобы избавиться от чувства вины. Сейчас я так не думаю. Я замужем за его отчимом уже 12 лет. И когда все это произошло, Энди обратился к нам. Он очень близок с отчимом. Его отец занят в киноиндустрии. Они часто видятся, но их отношения не так близки как у Энди с моим мужем. Последний год был очень тяжелым для Энди. Авиакомпания, на которую он работал, обанкротилась, и ему пришлось уйти. Он также тяжело переболел гепатитом, и это наверняка имело прямое отношение к его заболеванию спидом. Я думаю, есть что-то внутри тебя, что делает тебя больным. Ваша иммунная система рушится, если вы эмоционально слабы. Так что обычно можно понять, когда все это началось.